Но чтобы там ни нашептывал мой внутренний голос, в формальном отношении все было безупречно. Что делать? В рассказе Карпина не за что было уцепиться. Но не зря же, черт побери, я добирался до этого планетоида. Надо искать. Искать. Должна быть какая-то деталь, которая не ложилась бы в слишком гладкий рассказ Карпина. Вы сказали, Маккен намеревался нарисовать X. начал я. — Он нарисовал его? Карпен покачал головой, не успел, не дошел даже до места, его качало из стороны в сторону, пока он не напоролся. — Значит, это вы его нарисовали? Он кивнул. — А затем полетели в Атроник-Сити зарегистрировать концессию? — Нет, Химии сити тогда был ближе, я съездил туда. Когда все это случилось, мне очень-то хотелось оставаться тут одному. — Как вы сказали, Химия-Сити тогда был ближе, а сейчас... Здесь все не так, как у вас там внизу. Здесь все движется, старина. Сегодня Химия Сити в два раза дальше от нас, чем Атроник. А через три дня он вновь приблизится. Все меняется. Да, я заметил. Прежде чем отправиться в Химия Сити, вы не пытались достать тело своего компаньона? Он повел головой. Его уже не было видно. Я ведь стартовал 10-11 часов спустя. Почему? Вам ведь достаточно было нарисовать X, и вы могли отправляться. Бог ты мой, я ведь уже говорил. Мы слишком много приняли, я был пьян. Когда стало ясно, что Джеффа мне не достать. Я вернулся под купол и допил, что оставалось. Будь я трезв, я бы взял роллер и попытался достать Джеффа. Но я двигался чуть ли не на карачках. — Понимаю. — О чем спрашивать дальше? — Я чертовски устал, дорога была трудной, — сказал я. — Вы не возражаете, если я немного отдохну? Мне ведь еще возвращаться. Будьте как дома. Он неловко засуетился, изображая гостеприимство. Вы случайно не играете в рами? Лицо его оживилось. Нет, но я быстро схватываю. Идет. Сейчас я вам покажу. Он достал колоду и принялся меня обучать. Проиграв пять партий подряд, я поблагодарил Карпана и поднялся. Совершенно невинным, как мне казалось, тоном, я спросил. Вы не возражаете, если я пройдусь? Мне не приходилось еще бывать на таких э, маленьких астероидах, Компания посылает меня, как правило, в города, где имеются наши филиалы. Давайте. У меня все равно здесь кое-какие дела. Он произнес это будничным тоном, но я перехватил его цепкий взгляд. Я не стал надевать рубашку и тут же пожалел об этом. Температура в космическом комбинезоне была плюс 20 по Цельсию. Это не холодно. Но после жары под куполом по спине побежали мурашки. Я закрыл за собой обе двери и пошел, не очень ловко переставляя ноги. Уж что-что, а простуду я из этой поездки привезу. До горизонта было рукой подать, и купол вскоре скрылся из глаз. Я медленно брел, всматриваясь в грунт, и стараясь шаркать на магничными подошвами башмаков, чтобы не потерять контакт, я искал могилу. Трудно было поверить, что труп Маккенна бесследно исчез в космосе. Он должен был быть где-то здесь, на астероиде. Голая скала звенела под ногами, как металл, Лопатой здесь не вырвешь лунки. Можно, конечно, сделать это с помощью динамита, но как замаскировать потом яму? Я остановился и перевел дух, и обругал себя. Надо быть последним идиотом, чтобы не сообразить. Конечно, тело Маккена не может быть на этом астероиде. Почему? Да потому что вся масса его представляет ценность. Карпен продает свою маленькую планетку концерну. Те устанавливают здесь роторный экскаватор, и через несколько недель все всплывает наружу. Нет, ни один безумец не оставил бы таких улик. По словам Карпина, он улетел в химии сити примерно через 10 часов после смерти Маккена. Так вот, он наверняка дорогой свалил тело на каком-нибудь брошенном планетоиде. Пойди потом отыщи, беднягу Маккена, на поясе астероидов. Правда, мне эта задача не облегчала, В дурном расположении духа я поплелся назад, в куполу, в который раз перебирая его уме детали услышанного. Почему Карпен направился в химии Сити? Он был тогда ближе. Но так ли уж велика разница? Два часа, не больше. Между тем Карпена хорошо знали Ватруник них Сити. Там они с Джеффом оформляли все свои дела, туда приезжали на отдых. Нормально ли ехать в город, где тебя почти никто не знает, сразу же после смерти друга даже если выигрываешь на этом два часа пути. Нет, по логике вещей, человек в его положении стремится к обществу знакомых, ищет у них поддержки. Старатели, как бы они ни храбрились, сделаны не из железа. А это история с формуляром. Маккен вдруг вспоминает о пенсии перед тем, как отпраздновать находку, хотя отправить требования о выплате он мог только с почты в Антроник-Сити. Правда, графологи Танжерской страховой уверяют, что подпись действительно принадлежит Маккену, и нет оснований подвергать сомнению их работу. Какой-то заколдованный круг. Карпен открыл мне. Пока я стаскивал свои доспехи, он вернулся к прерванной работе, чистил агрегат, служивший одновременно плитой для подогрева пищи, холодильником и приспособлением для уничтожения мусора. В таких замкнутых под куполом пространствах было все, что позволяло выжить. Все? кроме человеческого присутствия. Вокруг на миллионы километров простиралось небытие, и смерть поджидала нестрахуемых в миллионах случаев. Карпен молча продолжал уборку. Я взял свою свернутую рубашку и стал протирать стекло шлем. Доведя его до блеска, я поудобнее устроился в кресле и затянулся сигаретой. Карпен нарушил молчание. Не надо курить, это увеличивает нагрузку на кондиционер. Виноват. Из головы не шла мысль об убийстве. Я уже не сомневался, что произошло именно убийство, хотя в подтверждении этого не продвинулся ни на шаг. Маловероятно, что Карпен оставил Маккена на каком-нибудь заброшенном астероиде. При тщательно подготовленном убийстве так не делают. Нет, Карпен не стал бы рисковать подобным образом. Он постарался обделать дело так, чтобы комар носа не подточил. Скорее всего, солнце. А если Карпан затолкал тело своего совладельца в маленький роллер, настроил автопилот прямо на Солнце и запустил двигатель, хотя нет, так ракета до Солнца не долетит, она выйдет на эллиптическую орбиту вокруг него. Он должен запустить мини-ракету в направлении противоположном движению пояса астероидов, замедлив таким образом ее бег. Вот тогда она упадет на Солнце. Но и это не продвинуло меня ни на йоту. Угрюмый старатель вновь прервал молчание. «Вы небось думаете, что я убил его?» — спросил он, не отрываясь от работы. Я помедлил с ответом. «Видите ли, в деле слишком много странностей, требующих пояснения?» «Например?» «Например, почему МакКен вдруг сел оформлять требования о выплате?» «Я уже объяснил вам». Тон то его стал раздраженным. Он положил тряпку и повернулся ко мне. «Надеюсь, у вас там проверяли подпись?» Это действительно почерк Джеффа Маккена? Похоже, так, согласился я. Ну и что там еще за странности? Саркастически спросил он. Хотя бы ваша поездка в Химии Сити. Было бы куда понятнее, если бы после всего случившегося вы отправились в Атруник Сити, где вас знают и где у вас есть знакомые. Химия Сити был ближе. Ваша дирекция, он показал пальцем в мою сторону, рассчитывает зажать эти деньги. Так вот, можете быть уверены, у вас ничего не выйдет. «Я хорошо знаю законы. Эти деньги принадлежат мне». «Я вижу, вы прекрасно обходитесь без Маккена», — холодно заключил я. «В каком смысле?»